Глава пятая. Реликты цезаризма. «Утопия всегда тоталитарна. В сущности, утопия всегда враждебна свободе». Бердяев. Перелистывая однажды сборник документов Отечественной войны 1812 года, я долго не мог оторваться от письма Кутузова к своей жене. Августа 19 1812 При Гджатской пристани. «Я, слава Богу, здоров, друг мой, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайный, хороших генералов весьма много. Право не досуг, друг мой, Боже, благослови детей!» «Верный друг Михаиле» – Галинищев Кутузов. Прелестный лаконизм, полный глубокого смысла, силы и благородства. На такие письма способны люди, обладающие нравственным величием. У Сталина его никогда не было. Для него человеческие отношения – ограничивались рамками классовой борьбы и политики. В обширном многотомном фонде переписка с товарищем Сталином переписки как таковой нет. Вождю докладывают, он реагирует, часто устно. Иногда просто адресует донесение, сообщения Берии, Молотову, Маленкову, Вознесенскому, Хрущеву, кому-либо еще. В его переписке нет того, что мы могли бы отнести к эпистолярному жанру. Он был не способен написать короткую, волнующую и сегодня записку товарищу, просителю. Все его резолюции сухи, однообразны, согласен, не согласен. Сохранилось всего лишь несколько писем Сталина, которые, за исключением одного и для двух дочери, полностью лишены человеческого начала. Огромное количество документов, ежедневно поступающих к нему, он быстро просматривал, направляя для решения конкретных вопросов, исполнителем или коротко высказывая поскребышеву свое отношение к докладу. В послевоенных резолюциях нет и тени сомнений размышлений колебаний. Если они у него были, он излагал их устно. Железный человек хотел таким же остаться и в истории. Сталин, который эпизодически делал какие-то загадочные пометки в своей черной тетради, не раз возвращался мыслью к созданию вместо краткой биографии крупного монументального труда о себе. Об этом свидетельствует его указания об инвентаризации архивов, отрывочные размышления вслух в присутствии Жданова, Булганина, Поскребышева, неоднократное обращение к Александрову, Митину, Поспелову, создателям его официальной биографии, по вопросам партийной историографии, освещения роли учеников Ленина. Прошлое его нередко возвращало настоящее. С годами он все чаще уносился мыслью к подножию века, после революционной борьбе, именам, лицам тех, чьей судьбой он распорядился сам. Порой о прошлом напоминали ему и люди, родственники бывших его соратников. Иногда Берия после очередного доклада о своих делах выкладывал на стол списки родственников известных деятелей партии, расстрелянных как враги народа, или осужденных на беспросветность лагерей, которые обращались с письмами лично к нему, Сталину. Вождь молча пробегал списки и обычно, не говоря ни слова, возвращал Берии. Тот, понимающий, смотрел на вождя, убирал бумажки в папку и уходил. «Пусть несут свой крест», — думал диктатор. Его совсем не радовала перспектива, что сотни тысяч жен, детей, племянников, внуков его товарищей по партии вернутся в Москву, Ленинград, другие города. Сколько новых забот властям, органам. Нет, пусть будет так, как будет. Правда, иногда он все же спрашивал о некоторых. «А ей что нужно? Тоже просит об освобождении?» Сукорезный смотрел на Берию. Тот с готовностью доставал из папки перепечатанное на машинке письмо человека, фамилия которого заинтересовала вождя. В прошлый раз это было письмо от родственницы Феликса Эдмундовича Дзержинского Едвиги Иосифовны, проживающей в Москве в Потаповском переулке. Просительница хлопотала о своей матери – Дзержинской Едвиге Генриховне, которая была осуждена особым совещанием и находилась уже много лет в Каргандинских лагерях. Дочь писала, что мама очень больна, у нее туберкулез легких, цинга и бруцеллез. Она находится в очень тяжелом положении. Сталин сразу перенесся мыслью в далекие годы, когда по заданию Ленина он вместе с Дзержинским ездил на Восточный фронт, под Вятку, в Петроград для организации отпора Юденичу. О боже, как давно все это было! И образ самого Дзержинского уже стерся в памяти. Но почему у таких людей сомнительные родственники, дети, внуки? А потом, при чем здесь какая-то Едвига Генриховна? Нет, пусть этими вопросами занимается Берия. Сталин был лишен элементарного человеческого сострадания. Но, пожалуй, страшнее всего было то, что вождь никогда не умел и не хотел хотя бы мысленно поставить себя на место жертвы человека, судьба которого зависит от его воли. Холод – самая страшная болезнь души, навсегда заморозил в нем человеческие чувства. Вглядываясь в очередной список, диктатор удивлялся, как много еще живых из тех, кого давно не должно быть на этой земле. «Это тоже о чем-то просит?» – разговаривая как бы сам с собой, негромко произнес Сталин, ткнув пальцем фамилию Радык. «Нет, это его дочь хлопочет о себе» пояснил сталинский инквизитор. «Я, Радок Софья Карловна, 1919 года рождения, пишу вам это письмо и прошу вас оказать моему письму внимание». Сталин вспомнил, что, пожалуй, никто не писал о нем так возвышенно, как Радок. Хорошее было у него перо. Например, здорово он сказал о нем, как о вожде. В годы Октябрьской революции Сталины видели не только в штабе революции, но чаще в передовой боевой линии. Когда Москве угрожает петля голода, он добывает хлеб. Когда кольцо враждебных сил угрожает сомкнуться в Царицыне, он организует отпор. Когда опасность угрожает Петрограду, он там проверяет бастионы. Он видит революцию не через сообщения, он смотрит ей прямо в лицо. Он видит ее величайшие взлеты, и он видит ее дно. И в этом один на один завершается окончательное развитие Сталина как вождя революции. Тогда ему, Сталину, эти слова очень понравились, а потом он посадил его на скамью подсудимых вместе с Пятаковым, прежде всего потому, что подозревал Радока в устойчивых симпатиях к Троцкому. Ведь доложили же ему, что Радок писал в Алма-Ату сильным выдающемуся вождю, так же, как и тот ему, хотя он и старался вновь вернуть себе его, Сталина, доверие. Вон, даже письмо от Троцкого, которое привез ему Блюмкин, отдал тогда, не распечатав Ягоде но ведь изгнанник писал письмо не кому-нибудь, а Радеку. Нет, троцкистом был троцкистом и остался. Правда, он, вождь, когда утверждал проект приговора, доложенный ему Ульрихом, заменил Радеку расстрел на лагеря. Позже ему сказали, что он вскоре там скончался. Так о чем же пишет дочь Радека? Мой отец, Радек Карл Бернгардович, как враг народа, был осужден 30 января 1937 года к десяти годам тюремного заключения. Полгода спустя я и моя мать, Радок Р.М., были высланы в город Астрахань решением особого совещания на пять лет. В Астрахани моя мать была арестована и выслана на восемь лет в Темниковские лагеря, где и умерла. В ноябре 1941 года меня выслали из Астрахани с отметкой «Имеет право проживать только в Казахстане». Излишне описывать все мытарства, которое мне пришлось пережить. Срок моей ссылки кончился в июне 1942 года. Ведь я тоже человек. Если я дочь врага народа, то разве это значит, что я тоже враг? Когда в 1936 году моего отца арестовали, мне было 17 лет. И вот с 17 лет я хожу с клеймом «враг». Я грамотный человек, но в Челкаре нет работы по специальности. До сегодняшнего дня я не имею паспорта начальник НКВД города Челкара, товарищ Иванов, на мой запрос никакого ответа не дает. Помогите мне искупить вину своего отца. Вот это разговор, подумал Сталин. Не прошли бесследно ссылки, высылки, ой, что стало понимать. Так и должно быть. Все эти родственнички должны сидеть до тех пор, пока не поймут, что они тоже виноваты. А затем пусть эту вину искупают. Но это дело человека, который не сводит с него сейчас своих маленьких глаз. Такие письма возвращали его в прошлое, как и сегодняшняя статья в «Правде» – выдающийся документ большевизма, посвященная очередной годовщине его выступления на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ в 1937 году. «Пожалуй, Михайлов, подписавший статью, – размышлял Сталин, – верно отметил, что тогда он мобилизовал партию и советский народ на полное уничтожение агентуры иностранных империалистических разведок. Это привело к дальнейшему укреплению советского государства. Но с высоты прожитых лет он хотел смотреть не на тени ушедших навсегда людей, что были рядом с ним когда-то, а на то, что он создал. Менее чем за три десятилетия под его руководством возникло могучее государство, с которым теперь вынуждены считаться во всем мире. Разве это не так? Однако между результатом и процессом часто возникают несоответствия, противоречия. Почему так много недовольных? Почему ни одно крупное дело не трогается с места, пока он не даст команду? Почему не, почему не становится меньше врагов, изменников и предателей? Вот на днях ему пришлось утвердить ходатайство Министерства внутренних дел. Численность состава особых лагерей установлена теперь в 180 тысяч человек. МВД просит разрешения увеличить емкость особых лагерей на 70 тысяч человек и довести ее до 250 тысяч. Ведь там должны сидеть особые, неразоружающиеся враги. Что число их растет? И вообще Берия говорит, что заявки министерств на рабочую силу из числа спецконтингента столь высоки, что, несмотря на его рост, удовлетворить эти просьбы не представляется возможным. Сколько миллионов людей пропустили через лагеря, а количество подозрительных людей не уменьшается. Вон на Западе утверждают, что, мол, общество, которое он создал, тоталитарное. Пишут, что он отец нового явления в общественной жизни и политике – сталинизма. Вначале вождь не придавал этому особого значения. Он, пожалуй, и сам считал, что пора говорить о марксизме, ленинизме, сталинизме. Но вообще это сейчас пока ни к чему. Время придет а враги – на то они и враги, чтобы поносить все, созданное им в течение жизни. Троцкий, Гельфердинг, Резенберг, Абрамович утверждали, что сталинизм есть измена большевизму. А Каутский незадолго до своей смерти договорился до того, что в России появились еще более сильные и жестокие хозяева, а перед пролетариатом на его пути к социализму возникли еще большие препятствия, чем те, которые существуют в развитых капиталистических странах, с укоренившейся демократией. Что можно ждать от таких людей? Они и Ленина не щадили. Думаю, что подобные размышления могли приходить к Сталину. Он всю жизнь молился борьбе, только ей. И в новых выдумках буржуазных апологетов ему слышится лишь отзвук этой вечной борьбы, их страх и злоба. Вот и правда, посвятив недавно последнему изданию британской и американской энциклопедий большую статью под заголовком «Энциклопедия мракобесия и реакции», верно пишет, что в статьях о социализме и коммунизме клеветнически утверждается, что при коммунизме нет заботы о счастье людей. А что они могут писать еще? «Это те же писаки, которые не ведь что пишут и о сталинизме», – думал вождь. Он не знал, что в стране, где он считается земным богом, Придет время, когда люди тоже зададутся вопросом, что такое сталинизм и какова его природа.